«Одиннадцать. судьбам. Одиннадцать. 1. Несчастливая». В 2022-м в издательстве «Питер» вышел путеводитель по Санкт-Петербургу на английском языке под названием «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель». Написала его Софья Коловская. Путеводитель содержит 209 статей, размещенных в алфавитном порядке. Первая из них посвящена Ахматовой, и первая фраза первой статьи Анна Ахматовой звучит так «A poet with unhappy fate» — поэт с несчастливой судьбой. Несчастливая судьба. Еще до рождения Анны умерла старшая дочь ее родителей Ирина Горенко. У автора неточность. Ирина Горенко, 1892-1896, была младшей сестрой Анны Ахматовой и умерла, когда Ане было 7 лет. В 1905 году, когда Ане было 16, родители расстались. Отец, который запретил позорить его фамилию столь сомнительным занятием, как поэзия, по рассказам, был красивым мужчиной и бабником. Любителям женщин. В 1906 году умерла старшая сестра Инна. В 1914 году разразилась Первая мировая война. В 1917 вспыхнула революция. В 1918 Анна Ахматова и Николай Гумилёв развелись. С 1919 по 1920 год в России проводился военный коммунизм, царили холод и голод. Политика военного коммунизма проводилась с 1918 по 1921 год. В 1920 году покончил с собой Андрей Горенко, старший брат Анны. В 1921 году был расстрелян Николай Гумилёв. В 1922 Ахматова узнала о смерти Мадельяни, который стал знаменитым художником. В 1922 году умерла от туберкулеза Ия, младшая сестра Анны. В 1934 арестован Мандельштам, она присутствовала при аресте. В 1935 арестовали сына и второго мужа Ахматовой. У автора неточность. Арестованный в 1935 году Н.Н. Н. Пунин был третьим мужем Ахматовой. Она пишет Сталину, их обоих выпускают. В 1938 году Мандельштама арестовали во второй раз. В том же 1938 он умер в лагере. В 1938 году снова арестовали Льва Гумилева который проведет в тюрьмах и лагерях в общей сложности 15 лет. И это только начало. Несчастливая судьба, как видно. Но что это значит «несчастливая»?